Он секунду помедлил, соображая, что теперь ему предпринять. Непроизвольно он задергался, непроизвольным движением обнаружил свою нежнейшую шею, и потом в два скачка он нагнал беглеца. Он вцепился рукой в отлетающий от него черный край итальянской накидки. Обладатель накидки тут же стал вырываться отчаянно.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 окружить меня с иском, всюду следовать за мной по пятам, самому же во всем разувериться, заниматься чтением откровения, одновременно выслеживать, милостивый государь. Да вы, вы! И, наконец, снова вырвавшись, Николай Аполлон Чаблеухов побежал. Они летели по улице. Улица. Улица.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 — Так больше нам не о чем говорить, — сухо отрезал Николай Аполлонч из-под ухорски загнутой шляпы. «Объяснитесь толковее, — Объяснитесь толкове, настаивал в свою очередь Александр Иванович. Обида и беспокойное изумление изобразились в дергавшихся чертах. Изумление, скажем мы от себя, было тут неподдельным, и столь неподдельным, что Николай Аполлоныч Аблеухов неподдельность того изумления, вопреки рассению гнева, не мог не заметить. Он обернулся и без прежней запальчивости, но с какой-то плаксивой злостью затораторил стремительно. «Нет, нет, нет, но о чем еще там объясняться, и не смейте оспаривать».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 через какое-то подставное лицо, угрожать мне полицией. Александр Иванович при этом незаслуженном обвинении нервно дернулся к Облеухову. Остановитесь, какая полиция! Да, полиция. А какой вы полиции? Что за мерзость? Что за намеки? Кто из нас невменяем?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 Из того резного окошка, того глинцевитого домика,